За исключением того, что подменыш был существом буйным и шумливым, он ничем не отличался от обычного младенца. И хотя Эльфриде пришлось немало с ним повозиться, ей и в голову не мог прийти, что это вовсе не ее сын. По желанию Орма она огрестила дитя Вальгартом, пела ему и играла с ним, радовалась ему. Но ребенок так больно кусался, что выкормить его было настоящей мукой. Орм обрадовался, когда, вернувшись домой, обнаружил, что у него родился такой красивый и сильный мальчик. «Он станет великим воином!» – воскликнул вождь. «Потрясателем стали, наездником моря!» Он оглядел двор и спросил. «А где собаки?» «Где мой старый верный грамм?» «Грамма больше нет», — упавшим голосом ответила Эльфрида. «Он попытался прыгнуть на Вальгарда и разорвать его, и я приказал убить бедное, обезумевшее животное. Но это так напугало других собак, что теперь они рычат и поджимают хвосты, когда я выхожу с ребенком во двор». «Это странно». Людей нашего рода всегда любили собаки и лошади. Но когда Вальгард подрос, стало ясно, что животные не подпускают его к себе. Коровы при его приближении разбегались, лошади храпели и бились, кошки шипели и лезли на дерево. Ему пришлось рано научиться овладеть копьем, чтобы обороняться от собак. Он же, в свою очередь, платил животным тем же. Осыпал их пинками и бранью, а со временем стал безжалостным охотником. Вальгард рос угрюмым молчуном, склонным к диким выходкам и непослушанию. Рабы ненавидели его за тяжелый характер и злые шутки. Постепенно и Эльфрида, боясь признаться в этом саму себе, разлюбила его. Но Орм души не чаял в Вальгарде, несмотря на то, что не во всем у них было согласие. Когда он наказывал мальчишку, тот ни разу не заплакал, хотя и тяжела была рука у Орма. А когда он учил Вальгарда владеть мечом и со свистом опускал свой клинок, едва не задевая головы сына, тот и бровью не вел. Вальгард быстро рос и мужал. Владел оружием так, будто родился с ним в руках и никогда ни в чем не выказывал ни боязни, ни мягкости. У него не было настоящих друзей, но немало находилось тех, кто готов был пойти за ним. Эльфрида родила Орму еще двух сыновей – рыжеволосого Кетеля и смуглого Асмунда. И оба они были многообещающими мальчиками. И двух дочерей – асгерт и Фреду. Причем младшая – Фреда. Была вылитая мать. Эти дети ничем не отличались от других детей, смеялись и плакали, сперва играли около матери, а как подросли, принялись шататься по всей округе. И Эльфрида любила их и волновалась за них. Любил их и Орм, но Вальгард оставался его любимцем. Вальгард мужал, по-прежнему одинокий, нелюдимый и молчаливый. Внешне он ничем не отличался от скафлока, пожалуй, только волосы были немного темней, да кожа белей. Да в глазах застыла тяжелая пустота. Но складка губ у него была угрюмая. Он редко улыбался, разве только пролив чью-нибудь кровь или причинив кому-нибудь боль. Да и это скорее была не улыбка, а оскал. Вальгард, который был выше и крепче всех мальчишек в округе, редко общался со своими сверстниками, иногда только составляя из них шайки для дурных дел. Он редко помогал по хозяйству, за исключением забоя скота. Всему предпочитал долгие прогулки в одиночестве.